Паскокцева работала бухгалтером в ООО «Теплоприбор». К концу рабочего дня я подкатил на Тюнинском «Москвиче» и остановился у входа. Минут сорок прождал. Она вышла и направилась к автобусной остановке. О человеке говорят глаза, губы, цвет лица, волосы. Офтальмологи утверждают, что все расскажет радужка глаза. Цыганки определяют судьбу по ладони. А походка? Поскокцева, молодая женщина, не шла, а тащилась, словно ее тянул невидимый буксир, и ей оставалось лишь переставлять ноги. Я осторожно подъехал и открыл дверцу. «Антонина Михайловна, садитесь, подвезу». Не испугалась, не удивилась, села как тряпичный манекен. Она и на работу ходила с неприбранной головой. В автомобильном полумраке впадины под скулами казались чернотными. Я и до сих пор не мог определить цвет её глаз. Плохое настроение, Антонина Михайловна. Как говорится, депрессия. А вы знаете, что в странах, где питаются рыбой, депрессии почти нет. Какая-нибудь особенная рыба. Тунец, треска. Где же нам взять тунца? «Сойдет килька, тюлька и всякая уклейка». Она глянула на меня выжидающе, понимая, что посадил ее в машину не ради рыбной диеты. В сущности, мне нужно было задать ей всего один вопрос, но сперва я поинтересовался ее здоровьем. «Антонина Михайловна, чем вы больны?» «Уже спрашивали, бронхит у меня». «А эпилепсия?» Нарушение мозгового кровообращения. Врачи ничего такого не находят. А муж? Говорит, что иногда я на короткий миг теряю сознание. Женщина закашлялась, бронхит. В медицинском споре между врачами и мужем разберусь позже. И я спросил о том, ради чего и вез ее домой. Антонина Михайловна, какие у вас отношения с мужем? Она отвернулась, якобы увидела что-то интересное на панели. Для ответа достаточно было одного слова, если отношения хорошие. Я не ошибся, заметив семейный разлад, но требовался толчок. «Антонина Михайловна, мне показалось, что между вами напряженка». «Какая там напряженка? Скандалы? Давно идут. Начал я осторожно подкрадываться к их причине». «С появлением этого полтергейста!» «Вам бы, наоборот, сплотиться с мужем надо!» «Профессор с бородой из комиссии сказал, что полтергейст никуда не денется, надо менять квартиру!» «Кто же поедет в однокомнатную старого фонда на краю города?» «Из-за этого ссоритесь!» «Яша нашел трехкомнатную в центре, эту продать, ту купить!» «И сколько стоит трёхкомнатная?» «В том-то и дело. Шестьдесят тысяч долларов. А за нашу больше десяти-двенадцати не дадут. Антонина Михайловна, не улавливаю сути ваших ссор». «Я не даю ему шестидесяти тысяч долларов». «А они у вас есть?» «Да». «Если раньше мне казалось...» что сколько статей в Уголовном кодексе, столько и мотивов преступлений, то, поработав, все мотивы свел к одному, к корысти. Если пошире, то к личной выгоде. Даже убийство из ревности имеет выгоду. Моя женщина, а не твоя. Копни любое преступление и обнажишь власть, деньги, личную выгоду. Вот и полтергейст. Казалось бы, мистика а появились такие 60 тысяч реальных долларов. Антонина Михайловна, если не секрет, откуда у вас такие деньги? Перед смертью отец продал свою долю в фирме за 80 тысяч долларов и положил в банк на мое имя. Почему же не купить квартиру? Ох, у меня есть старшая сестра, парализована, живет в профилактории. Отец дал эти деньги с условием, что буду её содержать. Ежегодно вношу две с половиной тысячи. Ну, а как муж предлагает? и тратить деньги на покупку квартиры, а за сестру платить из наших заработков. Я ещё не знал, какую роль в этой истории играют деньги, но они наверняка играли. Даже к полтергейсту примазались. Или полтергейст к ним. И мне как-то стало спокойнее. Мой розыск, если только можно назвать его розыском, перешел из области мистики на знакомую почву денежно-вещевых отношений. Это спокойствие съело интерес к делу. а Я презираю полтергейст, который охотится за долларами. Когда мы проехали почти через весь город, прокатились по второй вербной и остановились у ее дома, я спросил «Антонина Михайловна, а может и верно?» купить вам трехкомнатную квартиру и отделаться от полтергейста. Как говорится, я принял внутреннее решение побеседовать с экстрасенсом и на этом проверку материала прекратить. Другие дела ждали и надоели насмешки. Кто бы ни спросил, где Леденцов, следовал стандартный ответ «Ловит черта». Иногда с вариациями. Мишка Тюнин особо любознательным объяснял, что опер уполномоченный Леденцов, то есть я этого чёрта уже поймал и посадил в следственный изолятор. Об беседовать я решил по телефону, а к материалу приложить об этом разговоре справку.